Глава двенадцатая. Переодеваюсь в мужскую одежду, испытывая приятный трепет. И ведь не спросить ни у кого из подруг, что они чувствуют при этом. Только я такая ненормальная. Ну а как иначе? Сражаться с братом на шпагах в платье было весьма неудобно. И даже папа дал мне на это свое разрешение еще несколько лет назад. Ему нравилось, что я до сих пор тренируюсь. Нравилось, что могу дать отпор и постоять за себя. Я и не спорила, мне лишь нужно унять в груди постоянную тревогу. С помощью любого движения, ведь я не могла долго оставаться на месте. Поэтому учеба всегда была для меня проблемой. А вот катание на лошади, стрельба из лука или поединки на шпагах с младшим братом – мои любимые занятия. Теперь я замужняя дама. Смешно даже. И я вытираю обидную слезу поскорее, пока никто не увидел. Даже личная горничная. Я богата. И мои близкие меня во всем поддерживают, особенно отец и младший брат. Даже Тициана теперь рядом, в Венеции. Потому что именно ее мужа, маркиз Гавани, оставил главным на своих верфях. Бедный принц. Несладко ему приходилось. Но он терпеливо пытался вникнуть во все процессы кораблестроения и не жаловался. Хотя даже я уже больше в этом понимала, чем он. Несмотря на то, что Федерика уже меня ждет, я ненадолго задерживаюсь перед зеркалом, рассматривая свою стройную фигуру в мужских шоссах и ботфортах. Женщины вообще знают, что так ноги выглядят гораздо привлекательнее. Наверное, поэтому мужчины и принимали это мерзкое решение – нарядить нас в платье. Причем без вариантов. Сами-то выбрали для себя удобный вид одежды и теперь командуют. Из зеркала на меня смотрит очень привлекательная девушка, но я не верю отражению. И словам многочисленных поклонников не верю. Потому что именно я причина, что мой муж от меня сбежал в другую страну и возвращаться не хочет. Значит, со мной явно что-то не то. Просто я еще не поняла. Выбрасываю грустные мысли из головы и быстрым шагом иду в оружейную. Последние дни Федерика гостил у меня. Теперь я хозяйка большого палацу. Я отказалась возвращаться в дом отца после такого жестокого бегства моего мужа. Если бы я это сделала, Меня бы до сих пор жалели, наверное. С высоко поднятой головой я зашла сюда хозяйкой после отплытия его корабля. Но вот сейчас, спустя два года, я могла делать все, что захочу. В разумных пределах, конечно, но и это правило нередко нарушала. Но я была любимицей света, и мне прощались все проделки. Я смогла стать популярной, у меня было бесчисленное количество поклонников. Я бы даже назвала их своей свитой так как при каждом моем официальном выходе они следовали за мной как тени. Но никто в целом мире не знал, как я плачу каждую ночь. Тихонько захожу в и вижу, как мой брат шутливо фехтует с воображаемым противником. Любуюсь, каким он стал высоким и красивым. И в свои 16 лет выглядел намного старше. Настоящий мужчина, с еще немного детской наивной улыбкой. Мой самый настоящий друг и защитник. «Ты что так долго?» Федерика замечает меня и шутливо салютует. «Я лишь пожимаю плечами и беру шпагу, специальную, учебную, без острого края. Встаю в стойку, принимая вызов. Я уже давно его не побеждаю, но мне это и не нужно. Фехтование – прекрасный способ выплеснуть лишнюю энергию. Мне это необходимо с моим взрывным темпераментом. И пусть брат уже на целую голову у меня выше, победа не доставалась ему легко». «Будь у нас острые шпаги, мы бы, ой, как много дырок понаделали в друг дружке». Внимание сосредоточено полностью, без возможности отвлечься. Федерика, пусть и мой брат, и к тому же мальчишка, но пошутить тоже мастак. Зазевавшись, я не раз оставалась в порванной на груди рубашке. Его любимое занятие – отрывать на моей одежде пуговицы, и когда у него это в очередной раз получается, я кричу от досады. «Ты что ли тренируешься на мне?» Дырка в самом неподходящем месте и любимая рубашка на выброс. «Учусь быстро избавляться от ненужного. Пригодится на будущее!» Хохочет он в ответ, подмигивая. «Засранец! Ну ладно, погоди у меня!» И вдруг я замираю от давно забытого ощущения. Покалывание в затылке так неожиданно, и воздух кончается в груди, заставляя задыхаться. И мурашки по всему телу. «И этого не может быть!» Но я больше в жизни ни на кого так не реагировала. Умом понимаю, что он далеко, но тело ведь не обманывает. И я боюсь обернуться. Боюсь увидеть и одновременно не увидеть. Поэтому закрываю глаза. Мне действительно плохо в этот момент. А потом насмешливый голос, который я из тысячи голосов узнаю. «Милая женушка, как я рад тебя видеть после столь долгой разлуки. И даже не удивлюсь, если узнаю, что ты тренируешься для встречи со мной». «Маркиз Гавани! Какая неожиданность!» Слышу растерянный голос брата и понимаю, что мне нужно собраться и не показать своей реакции. Мне ведь все равно должно быть, разве нет? Или я только убедила себя в этом? И злость помогла. Обезоруживающе улыбаюсь и оборачиваюсь к своему мужу. И даже рада, что в разорванной одежде, потная, растрепанная и запыхавшаяся. Свой трепет я сейчас легко скрою. И еще, я его ненавижу». И правда, какая неожиданность. Легко соскакиваю с деревянного помоста. За эти два года я прекрасно научилась скрывать то, что чувствую. Спасибо, муженек. Ты прекрасный учитель. И теперь, пронзая меня насквозь своими изумрудными глазами, ты ничего не можешь прочитать на моем лице, кроме равнодушия. Какими судьбами? Проездом? Заскочил на минутку? Не стоило беспокоиться, у меня все хорошо. Мы, как два непримиримых соперника, делаем аккуратные шаги к друг другу, забыв обо всем на свете. Глаза Александра сверкают, как два ярких изумруда. Вижу гнев в их глубине, догадываюсь о причинах. Только вот именно он исчез на несколько лет, оставив меня одну без объяснения причин. Так кто из нас должен гневаться? Сжимаю кулаки, чтобы не броситься на него с воплем и не выцарапать ему глаза. Он еще не знает, что я теперь другая. Совсем. Больше нет той девочки, которая смотрела ему в рот, умоляя о внимании. И он это сейчас читает в моих презрительно сочуренных глазах, напряженной позе. Да нет, милая супруга. Немного погощу, ты ведь не против? Это твой дом. Равнодушно пожимаю плечами, обхожу его крупную фигуру, направляясь к выходу и думая о том, как он мог стать еще больше за это время, еще шире в плечах, еще выше ростом, еще красивее. Его смоляные волосы сильно отросли и завязаны сзади в хвостик, как у пирата. Раньше он предпочитал короткую стрижку, но открытые черты лица делали его лишь красивее. С горечью представила, какая очередь из его любовниц выстроится к вечеру у дверей нашего палацу. Чувствую, как его рука крепко сжимается на моем предплечье, останавливая. Оборачиваюсь, приподнимая с удивлением брови. «Что-то еще я забыла сказать?» «Ах да, вспомнила! Добро пожаловать!» В этот раз в его глазах сверкают искры, предупреждения. Без слов знаю, что мне язык нужно прикусить, но это была бы уже не я. Не умею молчать, когда мне больно. «Спасибо, любимая», — отвечает он и улыбается своей умопомрачительной улыбкой, показывая белоснежный ряд ровных зубов. Именно этой улыбкой он разбивал сердца всем без разбора. «Странно, что на меня это не действует. Мое сердце разбито очень давно». Уже не собрать осколки. Но пикировка мне нравится. Я только молюсь сейчас об одном. Чтобы его приезд был всего лишь случайностью. Потому что надолго меня не хватит.